Глава третья. Скопление О'Хара – зона неисследованных секторов пространства. У каждого мнемоника где-то есть вторая половинка. Утверждение, уже не требующее доказательств в современном мире. Люди, чей разум способен входить в прямой контакт с большинством кибернетических систем, Ощущать не только информационные потоки межзвездной сети Интерстар, но и чувствовать сложную ткань линии напряженности гиперсферы, обладают иной психологией. Внешне они кажутся замкнутыми, погруженными в себя, но за внешней оболочкой скрыты душа и рассудок, познавшие иной уровень абстрактного мышления. Разум-мнемоника анализирует события быстрее, чем это сделает обычный человек. Чутко улавливает любые проявления фальши, и поэтому они, как правило, однолюбы. Галакт-лейтенант Инга Далматова медленно шла по широкому стилизованному подолею коридору космического корабля, вдоль стен которого зеленели невысокие, неприхотливые растения выведенные в питомниках планеты Грюнверк. Их корневая система, заключенная в специальные герметичные емкости, располагалась в толще межпалубного перекрытия, а зеленые радующие взгляд побеги создавали особую эмоциональную атмосферу в зоне отдыха экипажа фрегата «Апостол». На случай боевого маневрирования над каждым растением располагался герметичный пластиковый колпак, автоматически опускающиеся при резких сменах перегрузок, наступлении невесомости, либо при угрозе декомпрессии отсеков. Современные космические корабли не нуждались в отсеках гидропоники. Регенерацию воздуха в системах жизнеобеспечения поддерживали высокотехнологичные устройства, а растения несли людям психологическую разгрузку. Стены и потолок модуля экипажа не ограничивали пространство палубы, а, напротив, расширяли его. Сочетание живых растений и голографических иллюзий, тонко воздействуя на психику, позволяло на какое-то время расслабиться, отрешиться от техногенного наполнения боевых постов. Впрочем, мнемонику редко удавалось расслабиться в условиях иллюзий. Разум машинально читал сигнатуры работающих вокруг, кибернетических устройств, проводя четкую, удручающую грань между реальным и несбыточным. Инга шла, глубоко задумавшись, не замечая того, как вокруг и позади нее, по голографическим пейзажам, ползет зловещая рябь искажений, формируя совершенно иное пространство. Вот дрогнула Кьюиганская степь, Великолепный благоухающий травостой, образовавшийся на месте давнего слияния двух биосфер, внезапно поблег, а затем и вовсе исчез. По земле щедрой россыпью легли оспины, остекленевших от температур плазмы воронок. Кое-где начали проступать полуразрушенные постройки, фрагменты расплавленных, а затем застывших озерами жидкого стекла стартопосадочных полей уничтоженного космодрома. Взгляд вправо не приносил успокоения. Казалось, что фигура девушки движется меж разноликих, но одинаково зловещих пространств. Там, где секунду назад плескалась теплая Эльянская ночь, а над маслянистой гладью залива Эйкон величественно полыхали алые ауры Раворов, волна искажений, порожденная мыслеобразами Мнемоника, рисовала иной пейзаж. Море замерзло, вздыбившись торосами льда. В небе над ним сияли факелы, сгорающих в атмосфере космических кораблей, а в центре, взламывая лед, бушевал исполинский смерч, окруженный напряженно сияющими плазменными сгустками. Раворы – древовидные растения, принадлежащие исконной биосфере планеты Элио, произрастают на мелководье в заливах. Благодаря жизнедеятельности микроорганизмов-симбионтов, ночью раворы выглядят как факелы, источая ауру алого сияния. «Инга?» Она остановилась, но не обернулась, узнав галакт капитана Иноземцева, командира недавно сформированной эскадрильи «Стилетта», базирующейся на борту фрегата «Апостол». Он догнал ее. «Привет, Саша. Есть новости». Пока нет. Иноземцев посмотрел на искаженные голограммы, но не стал комментировать содержание понятных и до дрожи знакомых картин. Он одним из первых принял удар, вторгшихся в систему Алексея Механоформ. Его звено находилось в тот момент на боевом дежурстве, прикрывая пятый резервный космодром в режиме штатного патрулирования. Трудно бездействовать, Инга взяла его под руку. «Только не спрашивай, хорошо ли я себя чувствую?» «Сдерживай эмоции», – Александр знал, что с Ингой все в порядке. «Но если в отсек заглянет кто-то из посторонних, проблем с психологами точно не избежать». «Сотри искажения», – посоветовал он. Она обернулась, взглянула на два зловещих пространства, отражающих общее психоэмоциональное состояние мнемоника – честно воспроизведенная система мистек голографов Затем перевела взгляд на немногочисленные живые растения, жалко и неуместно притаившиеся вдоль кромки исковерканной, остекленевшей земли, и мысленным усилием стерла кошмарные голограммы, позволив устройствам работать в прежнем режиме. «Со мной все нормально». «Я постараюсь контролировать свое воздействие на кибернетические системы. Обещаю». Иноземцев молча кивнул. «Я думаю о Вадиме», – призналась Инга. «Думаю, но не чувствую его». «Еще рано. Мы только что миновали зону рискованной навигации. Прошли через высокую звездную плотность ядра скопления». Линии напряженности аномалии сплетены в змеиный клубок. Тут при всем желании не различишь слабого сигнала. «Ты веришь, что Вадим жив?» «Конечно верю. Он катапультировался. Спасательную капсулу захватили два инопланетных устройства и тут же увели ее в гиперсферу. Мы их найдем, рано или поздно. Не изводи себя. Вадим не просто боевой мнемоник». Он служил в подразделениях космодесанта, и курс экстремального выживания ему не в новинку. К тому же бронескафандр и автономный запас спасательной капсулы позволят продержаться минимум полгода, в какую бы скверную передрягу он не попал. Ты поддерживаешь мнение адмирала? В смысле? Относительно того, что механоформы базируются в нескольких звездных системах, «Неисследованные окраины Охара?» «А ты сомневаешься?» «Не знаю», – Инга устало посмотрела на командира эскадрильи. «Почему мы не начали поиск в непосредственной близости от Алексии? Зачем этот прорыв к зоне неисследованных систем?» «Есть один нюанс», – ответил иноземцев, предлагая Инге присесть. Кресла располагались в расширяющейся части отсека. «Звездные системы в пределах одного-двух прыжков от Алексии колонизированы инсектами», пояснил он. «Разумные насекомые клянутся, что никогда не сталкивались с чуждыми механоформами. Но зато среди древних преданий, которые хранит ментальное поле одной из семей, наши специалисты обнаружили интересную информацию». Александр вдруг умолк, не завершив фразу, словно почувствовал приближение опасности. Инга тоже уловила некие зловещие нотки. Но разобраться в потоке нахлынувших вдруг ощущений не хватило времени. Надсадно взвыл сигнал общекорабельной тревоги. И тут же, опережая поступление приказов и инструкций, по переборкам пробежала вкратчивая вибрация – засвидетельствовавшее начало процесса экстренного боевого маневрирования. Крейсер «Варгейс» под прикрытием трех фрегатов минуту назад покинул гиперсферу, осуществив всплытие в границах одной из звездных систем на окраине скопления О'Хара, противоположной печально известному «Рукаву пустоты». Неисследованное пространство простиралось вокруг феерическим сиянием десятков тысяч солнц, большинство из которых еще не были внесены в картографические каталоги. Обратному гиперпространственному переходу боевой группы предшествовала задержка на зыбкой границе двух метрик. Флагман и фрегаты совершили маневр, синхронизировав гиперприводы таким образом – чтобы оставаться в пределах первого энергоуровня аномалии и в то же время получить возможность отстрела разведывательных капсул с наномашинами. Связь между облаками наночастиц, выброшенными в космос, и кибернетическими системами космических кораблей осуществляли боевые мнемоники флота. Предварительное сканирование указывало на отсутствие в системе активных сигнатур. Наночастицы, рассеявшиеся в пространстве, перешли в режим передачи данных, и на голографических мониторах боевого мостика флагманского крейсера возникло трехмерное изображение. Оранжево-желтый с красноватыми, ярко выраженными прожилками шар звезды, кое-где, спятнанной зонами ослепительно белого свечения, застыл в условном центре виртуальной модели. Секунды позже светила системы разрезало разрезала сетчатая, созданная под системой навигационного моделирования, плоскость эклиптики. Затем, по завершении точного позиционирования объектов, модель пополнилась тремя планетами. Орбиты газовых гигантов окольцевали звезду, но модель продолжала усложняться. Появились многочисленные спутники планет, На их фоне бледно вспыхнули пятна локальных газопылевых туманностей, отражающих свет звезды. Адмирал Мищенко не спешил с решением. Первая планета системы, расположенная слишком близко к звезде, выглядела словно как огромная комета. Солнечный ветер срывал часть атмосферы, ионизируя ее до состояния плазмы. При увеличении изображения были видны, растянутые кольцами, раскаленные скопления астероидных глыб, вероятно остатки одного или нескольких крупных спутников. Кроме того, между первой планетой и звездой происходил обмен веществом. Ослепительная, свитая спиралевидными вихрями пуповина связывала два небесных тела, грозя планете скорым разрушением. Второй и третий спутники звезды, окруженные многочисленными лунами, располагались на достаточном удалении от светила. Обычные газовые гиганты. Мищенко еще раз сверился с данными, полученными из штаба флота. Мнемоники, осуществляющие связь с наномашинами, постоянно анализирующие данные, пропускающие информацию через призму человеческого сознания, прежде чем передать сведения для обработки в кибернетические вычислительные устройства бортовых систем крейсера, не обнаружили признаков присутствия техногенных объектов. Чисто? Мищенко отдал мысленный приказ, и в недрах Варгейза гулко взвыли сигналы боевой тревоги. Не верил Адмирал, что система звезды, расположенная менее чем в световом годе от точки пространства, где КРК Пенелопа был внезапно атакован инопланетными механоформами, тривиально пуста. «Место для базирования идеальное», – размышлял он. «Звезда дает достаточно энергии». Плазму можно черпать электромагнитными ловушками из раскаленного газового шлейфа, протянувшегося на сотни тысяч километров от первой планеты системы. Спутники газовых гигантов наверняка содержат достаточное количество полезных ископаемых, необходимых механоформам для повседневного функционирования. Лишь один фактор свидетельствовал против интуитивного предчувствия Адмирала. По выводам, сделанным аналитиками штаба флота, инопланетные корабли, прежде чем эволюционировать, являлись колониальными комплексами, несущими на борту механизмы терраформинга. А тут, судя по только что полученным данным, нет крупных небесных тел, соответствующих целям и задачам планетного преобразования. Хотя, учитывая огромное количество времени, которые тераформеры провели в полной изоляции от создавшей их цивилизации, самоорганизованные анклавы машин, без сомнения, выработали и иные, не менее важные приоритеты деятельности. Рассуждая о полной изоляции механоформ от своих создателей, Мищенко опирается на результат исследования возраста диска, определенный при исследовании обломков, и знание факта полной изоляции шарового скопления Охара лагрианскими устройствами вуали. То есть, попав в скопление, терраформеры спустя небольшой промежуток времени оказались запертыми в его границах. Самоподдержание, воспроизводство новой техники, в том числе и боевой, их непременная цель. В период давних столкновений с инсектами и хараминами Машины иной неизвестной пока цивилизации получили достаточно негативного опыта, научились защищаться и нападать, приспосабливаясь к жестким условиям реальности изолированного шарового скопления звезд. Нетрудно понять, что предполагаемая межусобная вражда механоформ за обладание ресурсными базами – следствие их саморазвития. Все это не позволяло адмиралу недооценивать вероятного противника. Достаточно вспомнить, что колонии разумных насекомых в данном секторе скопления были уничтожены. Да и наглядный урок Алексии, где один корабль крейсерского типа взломал противокосмическую оборону, превратил в стекленевшие пустоши, огромные регионы планеты, говорил сам за себя. Нет, отсутствие пригодных для преобразования планет не довод. Нечаев. В объеме резервного голографического монитора тут же возник образ капитана Апостола, являвшегося одновременно и командиром объединенной группы фрегатов. Выходим из режима граница в боевом построении. Старт прикрывающих групп Стилетта предваряет окончательное всплытие группы. Действуй. Оказавшись в рубке стилетта, Инга почувствовала себя намного спокойнее и увереннее. Наконец завершился изматывающий период томительного ожидания. Она воспринимала предстоящий вылет как освобождение, пережив страшные события на Алексее, познав за несколько дней все, и горечь невосполнимых утрат и торжество побед. И жуткий изматывающий ужас перед методичными действиями механоформ, едва не стерших с лица планеты все поселения людей, заново осознав себя в качестве боевого мнемоника, соприкоснувшись с чуждыми технологиями, в некоторых аспектах превосходящих передовые достижения человечества, едва не сгорев в пламени внезапно вспыхнувшего чувства к Вадиму, Инга полностью изменилась. Она успела полюбить галакт-капитана Рощина, но судьба не дала им шанса ближе узнать друг друга. И сейчас, подойдя к специальной нише, где застыл бронескафандр высшей защиты, она снова думала о нем. «Где ты? Чем живешь? О ком думаешь?» «Нет ответа». Лишь тонко взвизгнули, подчиняясь мысленному приказу сегменты брони, открывая доступ внутрь боевой оболочки. Инга сделала шаг, повернулась, прижав затылок к мягкому валику подшлемника, и раздвинувшиеся бронепластины начали обратное движение, смыкаясь с характерными щелчками дублирующих механических замков, обеспечивающих дополнительную, независимую от энергопитания, герметичную целостность экипировки. Последним защелкнулась дымчатая проекционная, забрала гермошлема. Через доли секунд разум боевого мнемоника вошел в прямой нейросенсорный контакт с кибернетическими компонентами бронескафандра. Массивная фигура выпрямилась, глухо едва слышно заработали усилители мускулатуры, и Инга сделала шаг на подъемную площадку. Расположенную справа от модифицированного пилот ложемента. Мощные двигатели подняли человека, облаченного в несколько центнеров брони до уровня, встроенной в ложемент аварийно-спасательной капсулы. Затем Инга почувствовала, как включившееся поле удержания мягко приподняла ее, повернула и бережно опустила внутрь сложной конструкции. Все происходило быстро и последовательно. Гибкие манипуляторы подключили к бронескафандру системы внешнего питания, коммуникации, затем отдельный манипулятор извлек из открывшейся герметичной ячейки, расположенной в подлокотнике пилотажного кресла, черный кристалл – логр. Без него управление стилетта существенно снижает эффективность. Мини-компьютер, разработанный древней расой Лагриан и произведенный уже на заводах Конфедерации, не только позволял разуму Немоника взять на себя полное управление ультрасовременной машиной, минуя модули искусственного интеллекта, но и хранил матрицу сознания пилота в рамках генерируемой им личной вселенной. Логр являлся гарантом того, что стилетта не откроет доступ к цепям управления никому, кроме идентифицированной личности боевого мнемоника. Вдобавок он хранил полноценную матрицу сознания Инги. В фантомном мире существовал и ее двойник. Стопроцентная копия, способная взять на себя функции управления в случае внезапной потери сознания или тяжелого ранения пилота. Сложная процедура идентификации выразилась для Инги в коротком вопросе. Контрольный мыслеобраз. Она представила панораму радиоактивных болот далекого Вильзевула. Планеты, где погибла ее мать. Откуда постыдно бежал ее отец, с которым ей довелось внезапно встретиться на Алексии. Кем являются люди, присутствующие в контексте мыслеобраза? Фридж Ричард Огден и Айна Даронина, Кибрайкеры, Мои физические родители. Процедура идентификации успешно завершилась, и внешняя оболочка спасательной капсулы, установленной в подвеске катапультируемого пилот ложемента, герметично закрылась. Галакт Капитан Инга Далматова. Вам открыт доступ к цепям управления и кибернетическим подсистемам многофункционального истребителя стилета бортовой номер 17. Расчетное время до старта – 30 секунд. Мир снова обрел краски. Инга машинально зафиксировала, что с момента ее появления в ангаре прошло 2 минуты. Учитывая, что базовый корабль находился сейчас в пространстве гиперсферы и непосредственной опасности ему не угрожала, Отличный результат. В иных условиях старт стилета занял бы секунд 10-15, не более. Дежурные пилоты при повышенном уровне боевой готовности постоянно находились в рубках машин. Аннигиляционная установка протестирована. Вакуум-створ открыт. Дано подтверждение команды «Старт» с самостоятельным выходом из гиперсферы. из вина Стилетто вышли в метрику реального космоса, озарившись бледными вспышками гиперпространственных переходов, и тут же начали расходиться курсами патрулирования. Инга ощущала себя предельно напряженной, собранной и в то же время удивительно свободной, словно она была птицей, вырвавшейся из клетки. Ее стилетта, стартовавшая в конфигурации гиперсферного штурмовика-разведчика, нёс на борту две тонны дополнительного сканирующего оборудования. Кроме того, вдоль бортов крепились пусковые контейнеры с шестью модифицированными пилумами, самым мощным на сегодняшний день вооружением, предназначенным для борьбы с крупными кораблями противника, не уступающими в классе флагманскому крейсеру. Ведущий звена повернул к пухлому шару третьего газового гиганта. Аннигиляционные реакторы, обеспечивающие стилетто избыточную энерговооруженность, работали на 50% мощности, питая ходовые секции плазменных двигателей маршевой тяги. Планета стремительно приближалась. Инга уже мысленно зацепилась за рассеявшуюся в пространстве сетку, образованную наномашинами. Она воспринимала энергетику звездной системы, ощущала давление солнечного ветра. Чувствовала тяготение звезды и планет, постоянно анализировала потоки данных, поступающих от БСК Аметист-М. Чисто. Ойли промелькнула отдающая подсознательной тревогой мысль. Флагманский крейсер в сопровождении фрегатов уже завершил гиперпространственный переход. Корабли группы поддерживали оборонительное построение, готовое к отражению внезапной атаки. Звено лета вышло на орбитальный виток вокруг третьей планеты. Инга, машинально управляя штурмовиком, сосредоточилась на показаниях аметиста. Рассудок боевого мнемоника обрабатывал данные, полученные по линии, несвойственных для человека устройств восприятия, формируя на основе файла сканирования непротиворечивые мысленные образы. Так, словно это ее взгляд, пронзал атмосферу газового гиганта, проникая все глубже и глубже. Верхний слой водородных облаков с незначительными примесями метана, водяных паров, кристаллов твердого аммиака, клубился, тек, смешивая оттенки белого, коричневого, песочно-желтого и оранжевого цветов. Ничего необычного или подозрительного. Конечно, красиво, но сейчас не до великолепия бушующих на скорости 500 км в час атмосферных вихрей. Мысленный взгляд Инги скользнул глубже. Под облаками, где повышалось атмосферное давление, кипел бескрайний океан, зона перехода газообразного водорода в жидкое состояние воспринималась как область непрекращающегося катаклизма. Бьющие вверх гейзеры сминали клубящиеся облачные замки, из жидких слоев выдавливало исполинские пузыри они взрывались, образуя локальные вихри. Еще глубже. В 30 тысячах километров начинался мощный пояс металлического водорода. Здесь царили иные силы. Мощнейшие электротоки пронзали мрак шквалами ветвистых молний, миллионы зарождающихся и тут же разрушающихся плазменных тел ослепляли сканеры Мощная тепловая засветка создавала помехи, искажая данные. Аметист начал автоматически менять параметры сканирования, пока Инга мысленным приказом не остановила процесс, внезапно уловив в природном буйстве энергии нечто зловещее, знакомое, раз и навсегда врезавшееся в память. Усилием воли, удержав готовое истая чувство, она сосредоточилась на нем, мысленно выделяя и фиксируя неясную, промелькнувшую на пределе восприятия сигнатуру. И вдруг поняла, что именно насторожило ее. Некоторые плазмоиды не разрушались, они исчезали, будто их поглощали движущейся цепью плохо различимые тени. Сеятели, обожгла разум внезапная догадка. Инга затаила дыхание. Плазменный дождь, метущийся между движущимися слоями металлического водорода, внезапно обрел четкую аналогию. Она мгновенно вспомнила свои ощущения в момент удара сеятеля по площадям пятого резервного космодрома, располагавшегося на Алексее. Сходство суммарной сигнатуры фактически стопроцентное. Еще несколько секунд наблюдения окончательно убедили Ингу в том что промелькнувшие тени, собирающие плазмоидов, не плод ее воображения, порожденный вспышечными воспоминаниями и внезапным сбоем сканирующего комплекса. Она только что стала свидетельницей того, как исполинские инопланетные модули добывают энергетические сгустки для хранения и дальнейшего использования. Почему молчит командир? Неужели иноземцев ничего не заметил? «Он же был ранен и выбыл из строя за сутки до чудовищной и бессмысленной атаки сеятеля», – вспомнила Инга. «Для Саши сигнатура плазменного дождя не несет того рокового значения, что навсегда врезалась в мою память». Она больше не испытывала сомнений. Зафиксировав вновь появившиеся тени, она мысленным приказом включила фильтры, убрала засветку, стерла фоновую сигнатуру бушующих в недрах газового гиганта энергии и отчетливо различила 12 техногенных объектов, прекративших сбор энергетических сгустков и начавших осторожное всплытие. Ингу пробила дрожь. «Внимание! Говорит 17-й!» доложила она, используя канал мнемонической связи. «Обнаружены отделяемые сегменты базового корабля «Механоформ», классификация «Сеятель», передают точные данные для боевого распознавания целей». Внезапный доклад галакт-лейтенанта Далматовой, несмотря на общее напряжение, прозвучал как гром среди ясного неба. «Казалось, что система безымянной звезды пуста», Ни один мнемоник, кроме Инги, не сумел распознать модули инопланетных кораблей, затаившиеся в недрах газового гиганта, там, где температура и давление достигали разрушительных величин. Адмирал Мищенко, получив данные, ни на секунду не усомнился в выводе, сделанном боевым мнемоником. Он хорошо изучил информацию, добытую на Алексии ценой человеческих жизней, Модуль «Сеятеля» являлся отделяемым сегментом базового корабля механоформ. Специалисты штаба флота полагали, что изначально он выполнял функцию энергообразующего и раздаточного комплекса. В ходе боев за «Алексию» было установлено, что все механоформы используют в качестве съемного источника питания стабилизированные плазменные сгустки. Сегмент «Сеятеля», сбитый в атмосфере «Алексии», изучить не удалось. Взрыв фактически уничтожил его, не оставив крупных обломков. Но теперь стало ясно, что собственный термоядерный реактор отделяемого модуля несет вторичную вспомогательную функцию. А основным источником формирования плазмоидов являются газовые гиганты. Впрочем, сейчас адмирал был занят решением иной проблемы. Что следует предпринять в резко осложнившейся ситуации? скрыться в аномалии, атаковать сеятели на выходе из атмосферы газового гиганта, предпринять попытку контакта или дать им уйти, отправив разведчиков вслед. Полномочия, полученные адмиралом перед началом операции, давали ему возможность принять к исполнению любой из вариантов. На принятие решения оставались считанные секунды. С одной стороны, дать уйти 12 модулям, способным обеспечить запасом энергии равное количество исполинских базовых кораблей, чистейшая глупость, дающая противнику преимущество в грядущих схватках. Попытка наладить контакт заранее обречена на провал. Сомнительно, что в структуре поставщика энергии имеется некая система, способная к глубокому анализу входящих данных и к адекватной реакции на них. Уничтожение модулей. Также не виделось адмиралу целесообразным. Где потом искать 12 базовых кораблей? Выход из ситуации был один. Разрядить сеятели, заставить их истратить бортовой энергетический запас. Но прежде дать возможность скрыться, отправив вслед группы разведчиков. Инга, получив приказ, по достоинству оценила замысел адмирала. Уводя машину от планеты, она отчетливо видела, как флагманский крейсер и три фрегата, не нарушая оборонительного построения, закрылись в кокон искривленного пространства, созданный генераторами вуали. Аметист указывал, что в точке дислокации боевой группы нет материальных объектов, лишь небольшое гравитационное возмущение, которым вряд ли заинтересуются сеятели звено звеностелетто, закрывшись ложными сигнатурами, созданными устройствами фантом-генераторов, присоединилось к засаде. Двенадцать чуждых техногенных объектов появились в зоне эффективного сканирования через две с половиной минуты. Они медленно поднимались из недр газового гиганта, двигаясь колонной. Головной сеятель уже миновал радиационный пояс планеты в то время как замыкающий построение сегмент только появился среди движущихся с огромными скоростями атмосферных вихрей. Четыре звена стилетта, скрытые сигнатурами, имитирующими естественные для космического пространства объекты, не проявляли активности, ожидая пока инопланетные корабли совершат гиперпространственный переход. Их нельзя атаковать тут. В этом адмирал Мищенко абсолютно прав. Разряжать сеятели следует после того, как те выдадут место дислокации базовых кораблей. Степень риска для пилотов Стилетто, конечно, велика, но опыт боев в системе Алексии позволил разработать новую тактику малых кораблей, использующую все преимущества новых машин. Страха Инга не испытывала, впрочем, азарт тоже не приходил. Холодное, спокойное ожидание. Возможно, другие пилоты чувствовали себя иначе, но Инга не боялась чуждых механоформ. Теперь, после всего пережитого, она трезво оценивала их возможности, мысленно просчитывала способы противодействия. Мистический ореол всесокрушающей силы, бездушный, преследующий свои совершенно непонятные людям цели, померк. Да и страх, похоже, остался там, среди расплавленных, застывших стеклянными озерами равнин Алексии. <музыка> Удалившись от газового гиганта на одну световую секунду, сеятели совершили перестроение. Теперь они двигались в одной плоскости расходящимися веером курсами. Инга все же ощутила легкую дрожь. Аметист мертво вцепился в распределенную для нее цель. Еще секунда, и. Сеятели один за другим начали серию гиперпространственных переходов. Все, теперь наш выход. 12 стилетта, сбросив вуаль ложных сигнатур, устремились к точкам погружения в аномалию. Инга уверенно вела машину. Для кибернетических систем гонка преследования в аномалии – задача фактически невыполнимая, если объект интереса заранее не маркирован специальным устройством передатчика гиперсферных частот. Иное дело – боевой мнемоник, способный ощущать энергетическую ткань аномального пространства, безошибочно читать не только хитросплетение линий напряженности гиперсферы, но и фиксировать движущиеся вдоль навигационных линий сигнатуры материальных объектов. Невзирая на идентичность конструкции 12 чуждых носителей, суммы излучаемых ими энергоматриц отличались друг от друга. Различия обусловливались многими факторами. Например, количеством плазмоидов, находящихся на борту, энергетическими затратами на совершение гиперпространственного перехода и множеством других, менее явных отклонений в работе бортовых подсистем. Завершив погружение в аномальное пространство, Инга полностью отдалась нахлынувшим ощущениям. Большинство кибернетических устройств, созданных в рамках физических явлений, присущих нормальному космосу, в гиперсфере либо отключались, либо работали некорректно. Лишь человеческий разум был способен отследить ускользающие объекты, выделить среди них искомой и дать четкие целеуказания системе управления двигателями. Знакомая сигнатура нашлась не сразу. Рассудок Инги, погрузившийся в киберпространство, перебирал пульсирующие нити, ведущие от точки погружения к ближайшим звездным системам. Она ощущала, как семь из двенадцати стилета, опознав цели, включили двигатели, исчезая в глубинах великого ничто. Так именовали гиперсферу навигаторы эпохи Великого Исхода, когда аномалия пространства-времени являлась малоисследованной, зловещей зоной запредельного риска. Горячие, пульсирующие в рассудке нити вероятных курсов, блекли один за другим по мере того, как разум отвергал их по тем или иным критериям. Наконец, возможных направлений осталось лишь два. Сознание пилота скользнуло в пугающую бездну, двигаясь вдоль горизонтальной линии напряженности аномалии, пока Инга не ощутила горячий сгусток энергетической матрицы, излучаемой искомым сегментом сеятеля, уже преодолевшего отрезок пути до следующей узловой точки – гиперсферной сети. Всплывет или нет? Через мгновение она уловила характерный признак работы генераторов низкой частоты. Есть. Сеятель устремился в локальный пробой метрики. Стилетто Инги ринулся вдоль горизонтали, неумолимо настигая противника. Они вышли в материальный космос с разницей в 6 секунд. Еще не угас бледный сполох гиперпространственного перехода, не включились все подсистемы стилетта, а корабль уже закрутила внезапной ритмикой боя. Точка обратного перехода оказалась едва ли не совмещена с планетой. Машина вырвалась в зону низких орбит над ночной стороной незнакомого мира. Инга едва справилась с ручным управлением, разойдясь встречными курсами со внушительным беспорядочно вращающимся фрагментом космического корабля инсектов. И уже выравнивая машину после резкого, вынужденного маневра, увидела сеятель, скользящий на фоне серой облачности, а внизу, в разрывах облаков, исполинские чадные факелы, в которых с содроганием узнала пылающие города разумных насекомых. Знакомый до дрожи и в то же время в чем то неуловимо изменившийся диск базового корабля «Механоформ» царил над планетой. Только позже, анализируя ощущения, Инга поняла, что инопланетный корабль выглядел как двояко выпуклая линза. Его окружало плотное поле обломков, где в страшном коловращении масс смешались уничтоженные истребители Роя, мелкие частицы управляемого щита Фрагменты боевых и транспортных кораблей инсектов и у инги перехватило дыхание. Частицы легко узнаваемой пространственной конструкции лагриан. В первый момент разум не сумел осознать глобальную картину происходящего, но включившиеся подсистемы стилетта пришли на помощь, резко раздвинув границы восприятия. Они погибали На уровне мнемонического восприятия царил парализующий болезненный хаос. Множество мыслей, принадлежащих миллиардам существ, замурованных внутри фрагментов орбитальных конструкций, били по нервам, вызывали о помощи. Над планетой, выплескиваясь за границы стратосферы, полыхали организирующие всплески порванного в клочья ментального поля семьи инсектов. Инга смертельно побледнела. Все ее силы были направлены сейчас на постановку мнемонической блокады. Утонуть в потоках агонии – дело нескольких секунд. Отдать себя порыву сопереживания означало погибнуть. Секундная схватка стоила ей неимоверного усилия, граничащего с потерей сознания. «Я не могу сопереживать им!» Рассудок медленно прояснялся, но мгновения напряженной борьбы уже внесли свою лепту в общую расстановку сил. Пока Инга ставила мнемонический щит, сеятель поднялся над обломками, заняв более высокую орбиту. Смысл его маневра стал ясен, когда от вражеского модуля внезапно начали отделяться сгустки стабилизированной плазмы, заключенные в коконы электромагнитных полей. Плазмоиды двигались, расходясь широким веером. Проследив за их траекториями, подсистема анализа целей внезапно подсветила алым контуром порядка 30 истребителей Роя, не разрушенных, но полностью лишенных энергии, дрейфующих в районе низких орбит. Противодействие безнадежно запаздывало. Когда Инги стал ясен смысл происходящего, плазменные сгустки уже коснулись целей – не разрушая их, проникая внутрь через воронкообразные отверстия заранее открытых технических люков. Истребители противника, дрейфовавшие среди обломков орбитальных конструкций, словно очнулись от временной спячки. Тускло вспыхнули защитные поля, масса окружающих их фрагментов пришла в движение. Сотни кристаллов, рассеянные среди обломков, потянулись к истребителям, образуя рой, из которого по мере необходимости вражеские машины формировали щит, либо бросали управляемые частицы на атаку избранных целей. У Инги сразу же появились три проблемы, требующие немедленных действий с ее стороны. Сеятель, продолжающий дозированную раздачу энергетических сгустков выдохшимся механоформам, и их базовый корабль — потрепанной, но по-прежнему представляющей грозную силу, и, наконец, реактивированные истребители, поднимающиеся в зону высоких орбит для поиска и атаки целей. Она не раздумывала, как поступить, твердо зная, что на борту исполинского диска нет той конструктивной силы, что подошла бы под определение интеллект. Все ее сомнения и надежды сгорели еще на Алексии, в отчаянных попытках понять, что происходит. Ее боевой задачей являлась нейтрализация сеятеля, но тот уже успел отдать часть собранной в недрах газового гиганта энергии затаившимся среди поля обломков механоформам. А значит, круг задач расширялся. Теперь она не могла просто выполнить приказ и уйти, оставив лагриан и инсектов погибать, под новыми и новыми ударами реактивированных машин неизвестной цивилизации. Следствием секундного размышления стала атака. Стилетто, резко ускоряясь на маршевой тяге, как будто взорвался. По бортам полыхнул запуск шести пилумов, устремившихся к базовому кораблю противника. Вслед запуском тяжелых ракет часто и ритмично отработали пневматические стартовые стволы отстрелив в космос два десятка фантом-генераторов. Курсовые электромагнитные орудия разрядились по Сеятелю, послав во вражеский модуль длинные очереди гаусс-снарядов. Исполинский техногенный объект, царящий над планетой, отреагировал на неожиданное появление стилетта и запуск шести сверхтяжелых ракет с секундным опозданием, что предрешило успех атаки. Боевые кассетные части успели разделиться, прежде чем диск задействовал подсистемы зенитных комплексов, бросив навстречу реактивным снарядам скопление кристаллических частиц. Реакция механоформ на внезапные и стремительные события безнадежно запаздывала. Они не успевали адекватно отвечать на действия боевого мнемоника, управляющего многофункциональной машиной. Инга осознавала это, но в то же время прекрасно понимала, что в одиночку ей с ситуацией не справиться. Слишком много вокруг истребителей противника. Да и базовый корабль терраформеров не развалился на части. Удара шести пилумов явно недостаточно для полного разрушения исполинского техногенного объекта. Гаусс-снаряды хлестнули в вспарывая броню. Модуль внезапно окутался расширяющимся облаком обломков, среди которых сверкали нестерпимо яркие вспышки саморазрушающихся плазменных сгустков. Основная задача была выполнена, но Инга не вышла из боя. Она имела полное право направить стилет к ближайшей точке погружения в гиперсферу, Но два подсознательных мотива перечеркивали все доводы рассудка. За доли секунд мнемонического контакта она успела воспринять агонию сотен тысяч, если не миллионов погибающих на планете и в космосе существ. Им никто не поможет. Их участь предрешена. Они уже статистика потерь внезапно начавшейся войны, Но, думая так, строго придерживаясь рамок приказа разведать, ударить и отходить, Инга бросала на произвол судьбы не только их. Она убивала свою надежду – отыскать любимого человека, пропавшего в глубинах неизведанного космоса, встретить его живым. В стремительных мыслях постоянно присутствовал подсознательный вопрос – Не пройдет ли кто-то мимо погибающего человека, не протянув ему руки, подумав, а какое мне дело до существа, ставшего очередной жертвой разрастающегося противостояния, счет потерь в котором идет на миллионы? Нет, я не уйду. Скорость метаболических реакций организма стремительно росла. Инга, одновременно следившая за тремя направлениями атаки, вдруг испытала знакомое по давним тренировкам чувство. Реальность внезапно исказилась, затем застыла, как стекло, треснула, рассыпаясь калейдоскопом искрящихся фрагментов. Словно пилот-ложемент кружили сотни экранов, отображающих беспорядочные образы, и, наконец, вновь начала собираться в единое целое. Клочья мрака прихотливо изгибались, перемешивались, сращивались, пока она не увидела панорамный стоп-кадр. Разрушенный, сгорающий в неистовой вспышке модуль сеятеля, огромный 30-километровый корпус базового корабля «Механоформ», споротый тысячами попаданий разделившихся кассетных боеголовок пилумов и три десятка истребителей противника, разворачивающихся в сторону «Стилетта». Субъективное замедление времени давало больше возможностей для осмысления реальности, постановки задач боевым системам, но долго находиться в запредельном для человека состоянии, когда организм с невероятной скоростью пережигал внутренние ресурсы, было бы равносильно самоубийству. Сориентировавшись в обстановке, сбросив со счетов все и временно отодвинув на второй план поврежденный корабль механоформ, Она отдала мысленный приказ автоматики на боевое маневрирование, выводящее стилетта из-под удара истребителей Роя. Выигрывая мгновение, Инга задействовала передатчик канала гиперсферных частот. Передавать сигнал напрямую рискованно. Неизвестно, на что способны следящие системы техногенного объекта. Мгновенно сформировав мысленное сообщение, она записала данные, и отстрелила гиперсферный зонд, поставив автопилоту задачу на прыжок со сменой навигационных линий аномалии. Теперь его точно не отследят. Её стилетто в режиме боевого маневрирования уже поднялся выше скопления фрагментов разрушенных орбитальных конструкций, между которыми все еще пробирались машины Роя, захватывая и группируя рассеянные в пространстве кристаллы. Механоформы сближались, организуя полусферическое построение, формируя перед собой щит из кристаллов. Сеть необходимо разрушить ее, не позволить механоформам взаимодействовать. Инга перешла на мнемоническое восприятие, временно передав управление своему двойнику, копии собственного разума, заключенной в логре. Боевой разворот машины она воспринимала теперь как фон. Разум Инги открылся навстречу восприятию энергии. Она сканировала ближний космос, распознавая множество сигнатур, отсеивая непредставляющие интереса, сосредотачиваясь лишь на энергетических контурах истребителей и тех взаимосвязях, что существовали между ними. По правому борту стилетта внезапно заработали генераторы активного щита, на миг сбив контрастное восприятие окружающего. Еще секунда, и по атакующей машине разрядились полтора десятка плазмогенераторов инопланетного корабля. Истребитель даже не сбился с курса. Он по-прежнему развивал атаку, направленную в центр полусферического построения механоформ. Оба курсовых орудия работали не умолкая. Очереди гаусс-снарядов прошивали кристаллический щит, способный остановить разряд высоких энергий, но не механическое воздействие. Ослепительное зарево разлилось справа от ложемента. Инга воспринимала удары плазмы как мягкие обжигающие толчки. Генераторы щита работали на 90% мощности. Если сейчас последует комбинированная атака со стороны малых механоформ, то закрыться уже будет нечем. 10% мощности не хватит на отражение плазмы. а Разве что на рассеивание лазерных разрядов. Она вновь усилием воли заставила себя сосредоточиться на мнемоническом восприятии. В подобной ситуации обычный пилот просто не справился бы. А чистый кибернетический механизм в лучшем случае нанес бы максимальный урон противнику, прежде чем пополнить скопление обломков, растянувшиеся по орбитам вокруг планеты. Лишь боевой мнемоник способен справиться с многозадачностью техногенного боя, действуя одновременно в информационной среде и в физическом мире, тратя на осмысление ситуации и подготовку к действию доли секунд. Существо... Инга вздрогнула, но безошибочно распознала вопрос-мыслеобраз, посланный инсектом. Отвечать некогда. Разорванное ментальное поле муравейника, агонизирующее под покрывалом атмосферы, пылало яркими пятнами. Мнемонический сигнал исходил оттуда. Он становился мощнее, явственнее пока в ее сознании не возникли четкие сигнатуры боевых кораблей-инсектов. Слишком медленные, непрочные, слабо вооруженные, чтобы эффективно противостоять механоформам, они все же поднимались в космос. Еще одна проблема. «Я слышу тебя. Говори!» «Ты не харамин?» В интонациях мысленного образа сквозило удивление. «Я человек. Запомни. Человек. Только не задавай мне лишних вопросов. Неважно, откуда я знаю ваш язык. Поговорим позже. Стыкуйтесь с обломками и спасайте тех, кто еще жив в загерметизированных отсеках». «Ты будешь погибать?» «Нет. Запомни мой образ. Я друг. Все, нет времени. Остальное потом». С нижней полусферы на стилет неслись два десятка истребителей Роя. Часть из них захватила ложные цели, атакуя сигнатуры, сформированные фантом-генераторами, оставляя Инге лишь секунды на принятие решения. Появление практически беззащитных кораблей разумных насекомых многократно усложнило ситуацию. «Мне не выдержать одной!» Да, расклад сил не в ее пользу. Реактор Стилетта не успевал восполнять энергопотери. Щиты, отражающие шквальный огонь плазменных батарей, таяли. «Я не уйду». Информационная сеть противника, наконец, обнаружила себя. Инга машинально нанесла удар, искажая потоки информации, но добилась лишь локальных помех. Часть кристаллического роя потеряла управление. Один из истребителей механоформ утратил синхронизацию с защищавшими его частицами и врезался в их скопление, тут же исчезнув во вспышке пламени. Инга резко отвернула с курса атаки, увлекая вслед за собой машины противника. Стилетто отработал двигателями ориентации, принимая на активный сегмент щита разряды плазмы. И вновь ускорился, оставляя за кормой перекрещивающиеся лазерные лучи. Только нестандартное человеческое мышление спасло ее от гибели. Инга, вопреки всем тактическим наставлениям, еще раз изменила курс и сознательно повела стелетта к базовому кораблю механоформ. Генераторы активного щита еще держались, отражая пересекающиеся с ее курсом плазменные разряды но индикатор мощности постепенно тускнел. Аннигиляционный реактор работал в предельно допустимом режиме, однако поставляемой им энергии уже не хватало на полноценное противостояние с 30-километровым техногенным объектом, обшивка которого, взломанная ударом пилумов, зияла дырами, щерилась пробоинами, вокруг корабля механоформ действовали облака обломков, Но сотни уцелевших огневых точек из полина продолжали работать, сосредоточив шквальный огонь на стилетто, который шел гибельным курсом. Казалось, столкновение неизбежно. Истребители Роя начали маневрировать, прекращая преследование. Часть из них попала под заградительный огонь диска, и в этот момент Инга резко поменяла вектор тяги. Стилетто развернулся на 180 градусов, одновременно совершив еще три действия. Сбросил с оружейных пилонов пустые пусковые установки l 900 произвел по истребителям Роя залп тактическими ракетами «Пиранья» и на предельной перегрузке погасил скорость, фактически остановился, прожигая плазмой маршевых двигателей еще одну пробоину в корпусе титанического корабля. Еще секунда, и стилета, окруженный плотным облаком расплавленных частиц, вошел в пробитое плазмой отверстие, оказавшись в мертвой зоне для зенитных подсистем противника. Он на две трети своей длины скрылся в огромном отсеке базового корабля Механоформ. Автоматика, подчиняясь мысленному приказу Инги, включила электромагнитные захваты насильственной стыковки на случай, если чуждый объект вдруг начнет маневрировать. Ее безумный, рожденный в секундные вспышке озарения дерзкий замысел удался. Сознание на миг потускнело. Неимоверное напряжение сил, позволившее произвести серию филигранных маневров на предельной перегрузке, внезапно сменилось резкой дурнотой. Инга почти потеряла сознание реальность стала мутной, она отдалилась, поблекла, приобретая серые тона отчужденности, но система метаболической коррекции боевого скафандра быстро привела ее в чувство. Пока шла борьба со внезапным недомоганием, события продолжали разбиваться в стремительной ритмике космического боя. Пирании оснащенные самой современной системой наведения предназначались для атаки маневренных целей. Они с легкостью уклонялись от зенитного огня и выброшенных им навстречу скоплений кристаллов. Обойдя препятствия, двигаясь по сложным траекториям, они настигли истребители Роя. Восемь вспышек полыхнули среди хаоса обломков, обозначив гибель соответствующего числа механоформ. Уцелевшие истребители противника фиксировали цель, но они могли атаковать. Как и предполагала Инга, для них действовал запрет огня в определенных зонах, и теперь они рыскали, полностью сбитые с толку, не представляя, что делать. Еще одно подтверждение тому, что системами искусственного интеллекта механоформы не оснащались. Ситуация, в которую попала Инга, не являлась безысходной, Под системам стилетта требовалась лишь короткая передышка для восстановления энергии в накопителях. Но ну в наступившей паузе корабль жил и продолжал борьбу. Перезаряжались пусковые стволы пираней, курсовые орудия, введенные в автоматический режим огня, внезапно грызнулись короткими очередями, поразив несколько машин противника, попавших в сектор обстрела. За 4 минуты, что потребовалось на восстановление оперативного запаса энергии, автоматика базового корабля «Механоформ» так и не предприняла никаких действий для разрешения нештатной ситуации. Инга, медленно приходя в себя, осознавала, что победой в этом бою станет не количество сбитых истребителей «Роя», не ущерб, нанесенный крейсеру противника, а спасенные жизни разумных существ, и тот уникальный опыт, который ей удалось приобрести в ходе схватки. Индикатор накопителей энергии перешел в желтый сектор. Достаточно, чтобы осуществить силовой прорыв в зону открытого космоса, но мало для немедленного погружения в гиперсферу. Рискнуть, принять бой с десятком оставшихся истребителей? Ее сомнения разрешили два случившихся одновременно события. Инга ощутила появление новых активных сигнатур. Сначала часть обшивки исполина с надрывной вибрацией пришла в движение, открывая ангар ремонтной платформы. Затем в отсеке, расположенном за кормой стилета, также появилась энергетическая активность. Отсканировав пространство пустого ангара, Инга зафиксировала 10 знакомых по событиям на Алексии энергоматриц. Десантные механизмы противника, вооруженные генераторами плазмы, перемещались по коридору за переборкой. Значит, выход один. Бой с истребителями. Стилетто отключил захваты насильственной стыковки и на максимальном ускорении стартовал из пробоины. Десяток механоформ, дожидавшихся разрешения ситуации на почтительном удалении, тут же ринулись на перехват. «Волчья стая!» – внезапно подумала Инга. Действительно, механоформы, действуя сообща, напоминали стаю хищников, терпеливо карауливших добычу и бросившихся на нее, как только представилась возможность. Они сильны и опасны, ими нельзя пренебрегать. Но главный вопрос, способны ли они учиться, пока что оставался открытым. Мысли не мешали Инге действовать. Активация кормовых секций энергетического щита заняла не более секунды. Ее машина набирала скорость, удаляясь от базового корабля механоформ. Постоянно маневрируя, закрываясь от огневых точек из исполина, дрейфующими в космосе фрагментами разрушенных лагрианских конструкций. Она ожидала, что вслед вновь ударят генераторы плазмы. Но ошиблась. Десантные механизмы безнадежно опаздывали. Когда каплеобразные контуры появились на фоне пробоины, она уже находилась вне зоны досягаемости их вооружений. «Идеальная цель для атаки», – промелькнула мысль. Резко развернув стилетто, Инга разошлась на встречных курсах с истребителями Роя и вновь вырвалась из хаоса обломков, разрядив обе пусковые установки пираний, помаячившим на фоне пробоиной энергоматрицам десантных механизмов. Со стороны ее действия могли показаться безумными, неистовыми, Словно она, выполнив поставленную задачу, специально не уходила в гиперсферу, заигрывала со смертью, искала ее. Но нет, нет. В рассудке Инги по-прежнему стыл мнемонический отголосок агонии миллиардов существ. Она пыталась помочь им как могла, не осознавая в эти мгновения того риска, которому подвергает себя и корабль. Ее силы таяли. Система метаболической коррекции работала безостановочно. Инга вновь перешла на мнемоническое восприятие, мысленно сопровождая ракеты, пока те ослепительными вспышками не ударили по десантным механизмам, вызывая разрушение их энергоблоков. В огромной пробоине начал вспухать энергетический пузырь, И в этот миг корабль «Механоформ» наконец произвел то действие, на которое его провоцировала Инга. Отстрелив изуродованную секцию и сбросив ремонтную платформу, он включил секции гиперпривода. Стилетто Инги, захваченный полем высокой частоты, провалился в аномалию космоса вслед за поврежденным Испалином. Надежда, безумная надежда, дожигала последние жизненные силы. Она не прекратила преследование. Стилетто совершил прыжок вслед за кораблем механоформ, задействовав на выходе из гиперсферы последнее устройство фантом-генераторов из оперативного бортового запаса. Инга, теряя силы, искала Вадима. Она пыталась услышать слабый шепот мнемонической передачи данных, вплетенной в энергетические линии аномалии космоса. Но тщетно. Она уповала, что отступивший корабль механоформ выведет её в систему, куда транспортировщики утащили спасательную капсулу капитана Рощина. Но ошиблась. Промежуточное всплытие не принесло ничего нового. Пустая безжизненная звездная система, горячее молодое светило ни планет, ни космических станций. Корабль «Механоформ», на борту которого началась цепная реакция техногенных катастроф, вызванных многочисленными повреждениями от сотен ракетных попаданий и взрыва плазмоидов десантных механизмов, начал расстыковываться, разделяясь на 11 сегментов. 12-й остался вместе с ремонтной платформой дрейфовать в десятки световых лет от точки всплытия базового корабля. Инга в последнем усилии просканировала пространство, окончательно убедившись. Точка выхода инопланетного корабля выбрана случайно. Гиперпереход спровоцирован критическими неполадками. Сознание гасло. Сколько нервных клеток сгорело в организме во время боя, не бралась подсчитать даже система поддержания жизни. «Вадим, я найду тебя. Все равно найду». Секундный провал в беспамятство, затем короткое прояснение рассудка. Курс на возвращение, автоматический режим с контролем управления через логр. Это была последняя осознанно отданная команда. Больше она ничего не помнила. Свет. Нестерпимый, яркий свет. Инга заставила себя не реагировать. Она слишком устала. Поддаваться сейчас эмоциям только зря трепать нервы. Вопреки ожиданию, открывшаяся капсула пилот-ложимента не спешила принимать вертикальное положение. Забрала гермошлема, бесшумно скользнула вверх. Только сейчас Инга почувствовала, что вернулась. Специфические запахи ангара, голоса техников, вибрирующий гул ферм обслуживания, мягкие толчки, отдающиеся в броню стилета все сплеталось в едином ощущении какой-то наивно-хрустально-хрупкой безмятежности, и сознание понемногу поплыло, очередной бездонной волной накатила непомерная свинцовая усталость, граничащая с полным безразличием ко всему окружающему. Бородатое лицо заслонило источник назойливого света. «Инга, как себя чувствуешь?» «Отвратительно». Едва шевельнув губами, ответила она. «Еще бы». Войцлов взглянул на данные, считанные кипстеком. «Ты потеряла семь килограммов веса». «Помоги встать», – произнесла Инга. «Извини, не сейчас. Ты опять игнорировала процедуру обновления данных. Почему мне каждый раз приходится напоминать об элементарных вещах?» «Ты штатный техник эскадрильи. Тебе положено». «Лейтенант Далматова», – Войцлов вспылил. «Наверное, не понимал, чем рискует, повышая голос на боевого мнемоника. Либо сделал это намеренно, ожидая реакции». «Обновлять данные личного логра? Обязательно. Без этого я не могу разрешить тебе покинуть трубку». Войцлов не ори». Голос Инги стал ледяным. Ей было досадно, что чувство хрустальной безмятежности так грубо нарушено. «Я не знаю, почему Логр автоматически не обновляет данные, и сейчас мне плевать на все штатные процедуры». Она хотела что-то добавить, но ситуация внезапно разрешилась. На уровне открытых сегментов обшивки стилетта появился галакт-капитан иноземцев. «В чем дело?» «Саша, у меня опять не обновились данные в логре», едва шевельнув губами, прошептала Инга. Войцелов, ты что, рехнулся? Почему Инга до сих пор в скафандре? Срочно бригаду медиков в ангар, оказать первую необходимую помощь и на отдых. Еще одна такая выходка с пилотом? Я тебя лично...» Иноземцев не договорил, но казалось, что старший техник эскадрильи сейчас элементарно получит в морду. Он даже не попытался что-то возразить, лишь побледнел в ожидании удара, но иноземцев вовремя овладел собой. «Инга, сейчас тебе помогут. Отчитаешься позже, когда придешь в себя». Александр обернулся. «А ты...» – он уничтожающе посмотрел на Войцлова. «Чтобы через пятнадцать минут у меня был полный отчет по состоянию стилетта и все записи бортовых подсистем. Работай!» Каждый миг нашей жизни неповторим. Уходят секунды, дни, месяцы, годы. И с возрастом начинаешь понимать удручающую необратимость времени. Не потому ли многие существа во Вселенной искали бессмертия? Теперь у каждого из нас есть логр. Инга подумала о черном кристалле с внутренней дрожью. Почему он вызывал у нее неприятие? Фобия прошлого? Отпечаток трагического знакомства с личной виртуальной вселенной, где она благодаря особенностям лагрианского устройства узнала правду о своем рождении? Сейчас, готовясь войти в пространство личной виртуальной вселенной, она вдруг вспомнила разговор с Сашей Иноземцевым. «Не люблю процедуру обновления данных», – как-то признался он. «Почему?» – слова Александра заставили Ингу вздрогнуть. «Ведь она при каждом посещении Логра испытывала схожие чувства. Ее не покидала тревога, ощущение неправильности происходящего». «Казалось бы, несколько минут реального времени, растянутые в субъективную вечность, это хороший способ расслабиться». Стереть моральное напряжение, ведь сверхадаптивное пространство личной вселенной реагирует на каждую мысль, улавливает малейшие оттенки настроения. К тому же оно управляемо. Можно, к примеру, дать волю чувствам, создать что-то соответствующее настроению, либо разрушить ранее созданное. Вызвать невероятный для реального пространства катаклизм или наоборот, тихо, без движения, посидеть на берегу бескрайнего океана, слушая успокаивающий шум прибоя, глядя, как волны набегают на пологий пляж. «Скелеты в шкафу!» — усмехнулся Александр. «На поверку у меня их оказалось больше, чем я думал». «Да уж», — мысленно усмехнулась Инга. Гарантированное виртуальное бессмертие имеет свою оборотную сторону. Логры не учитывают многие свойства человеческой психики, например, способность и даже потребность забывать. В виртуальной вселенной автоматически, не считаясь с личными желаниями человека, открывается абсолютная память. Именно так Инга узнала правду о своих родителях, При первом знакомстве с виртуальным пространством персонального логра, к ней внезапно и отчетливо вернулись воспоминания раннего детства, до тех пор неосознаваемые как память. Но ну а теперь-то что происходит? Почему я по-прежнему испытываю неприязнь, напрягаюсь при каждом посещении личного мира? В отличие от Александра, она примирилась со своим прошлым. В ее сознании не осталось тайников, не было опечатанных событий с пометкой «Не вскрывать». Переход сознания из одной реальности в другую незаметен. Только что она ощущала обстановку медицинского отсека, и вот все исчезло. Космический корабль превратился в абстракцию, а перед Ингой открылся совершенно иной мир, удивительный, изменчивый и в то же время полностью подчиненный ее мыслям. Серая мгла расступилась, яркими сполохами брызнули осколки недавних переживаний, но быстро исчезли, не оставив зримых следов в структуре бескрайнего виртуального мира. Многие тщательно формируют, моделируют пространство личного логра, еще при жизни создавая обстановку, в которую попадет бессмертный разум после кончины бренного тела. Инга не занималась ничем подобным. Однажды, при самом первом знакомстве с виртуальной Вселенной, она невольно возродила в памяти фрагмент радиоактивных болот далекой и малоизвестной планеты Визилвул, небольшого космического тела, обогреваемого искусственным солнцем, Вечного странника, много веков назад превращенного в свалку промышленных отходов сектора окраины. С тех пор ничего не изменилось в виртуальном мире. Старый, заброшенный, постепенно ветшающий колониальный форт по-прежнему возвышался над источающими миазмой ядовитых испарений болотистой равниной. Словно серый скорбный монумент, несостоявшейся программы терраформирования радиоактивной свалки. Люди покинули этот мир. Тут обитали лишь мутанты, да изредка появлялись беглецы, скрывающиеся от колониальных властей алора. Мир вокруг стабилизировался. Инга застыла, оглядываясь по сторонам. Вроде все как обычно, только почему-то тревога не покидает разум. Нужно отыскать источник беспокойства. Но как? Может быть, неприязненное ощущение связано с гнетущей обстановкой радиоактивных болот? Мысль здравая. Меньше всего Инге хотелось сейчас заниматься какими-то преобразованиями. Но где-то в структуре Логра существовал сбой, который не сумели распознать мнемотехники. Последнее слово за ней. Либо она сама отыщет дефект матрицы сознания, расположенной на искусственном носителе, либо придется менять логр, признав, что где-то на заводе изготовителя допущен брак. Ладно, попробую полностью изменить обстановку. Посмотрим, что получится. Операции с виртуальной реальностью личной вселенной не так и сложны. Даже обычному человеку для этого необходимо лишь воображение. Все остальное формирует система Логра. Для начала Инга решила убрать панораму радиоактивных болот. Что касается сотворения новых декораций, об этом придется подумать. Ведь она мало путешествовала. Большую часть жизни провела в стенах Академии астронавтики на Элио. А моделировать пространство Алексии не хотелось. Слишком свежие, кровоточащие воспоминания о произошедших там событиях. Одно мысленное усилие, и мир вокруг потускнел. Заболоченные пустоши подернулись дымкой и начали таять, исчезая будто мираж. Что-то не так. Инга резко обернулась. Вокруг, насколько хватало взгляда, простиралась серая, ровная плоскость. Реальность Визелвула исчезла, за исключением построек древнего колониального форта. Вот значит, где кроется источник сбоя. Но что происходит? Почему участок реальности устоял, сохранил целостность вопреки воле хозяйки виртуального мира? Подсознательно Инга уже отыскала ответ на заданный себе вопрос – но сразу не поверила интуиции. Она мысленно потянулась к постройкам и вдруг как будто наткнулась на прочнейшую, прозрачную стену. Структура небольшого фрагмента Логра не принадлежала ей. Но кто обосновался там, вызвав сбой в работе логрианского мини-компьютера? Вообще-то, пространство Логра подразумевает, что помимо личности хозяина здесь может появиться гость. Система автоматически принимает матрицу сознания разумного существа, выделяя на ее поддержание минимально необходимое количество ресурсов. Однако хозяину виртуального мира стоит лишь подумать о том, что присутствие гостя нежелательно, как тот лишается всяческих прав. Его структура не распадается, иначе трудно избежать трагических недоразумений, но консервируется и изолируется до выяснения, как бы исчезая из обозримого пространства. Инга попыталась действовать стандартными способами, но эффект оказался нулевым. Древние постройки оказались незыблемы. Что ж, придется принять предлагаемые правила игры. Она мысленно вздохнула и ступила на заляпанные грязью стеклобетонные плиты старой дороги, ведущей к воротам форта. Пройдя через гулкую арку, она остановилась во внутреннем дворике. «Выходи!» Инга интуитивно поняла, кто именно способен создать устойчивую структуру в ее логре. Она не ошиблась. Из тени внезапно появилась фигура девушки, похожей на Ингу, как сестра-близняшка. Разве только ее лицо было серым, землистым, в тон окружающим стенам. «Нам надо поговорить», – с трудом произнесла Инга. Ее отражение внезапно улыбнулось в ответ. «Жутковато». «Хочешь спросить, откуда я возникла?» «Ведь в Логре может существовать только одна матрица сознания, верно?» «Правильно». «А ты подумай, может, я фантом, плод твоего воображения?» «Нет». Инга присела на выпавший из стены прямоугольный бетонный блок. «Я только что пробовала убрать тебя. Не получилось. Часть мощностей Логра работает на генерацию твоей личности». Мы обе объективно существуем тут. И не могло получиться. Я более полный вариант твоей личности. В голосе двойника появились злые нотки. Разве ты помнишь те события, что происходят в моменты потери сознания? Не помню. По спине Инги пробежал холодок. Я управляю стилетто, пока ты болтаешься в отключке, повиснув на страховочных ремнях. Я помню и знаю больше, чем ты. С каждым разом становлюсь сильнее. Хочешь захватить логр? А ты на моем месте что сделала бы? Зачем? Глупый вопрос. Каждый хочет жить. Но мы с тобой одно целое. Ее отражение усмехнулось. На бледном лице отразились противоречивые эмоции. Нет, мы не одно целое. «Я исчезаю, когда тебе удается востребовать из Логра данные, принадлежащие лишь мне. Но потом появляюсь вновь. Я живу, умираю, снова живу. Ты порождаешь и убиваешь меня. Мы разные. Ты не любишь сюда приходить. Я же постоянно тут». У Инги закружилась голова. Еще одна ловушка древних технологий, разработанных не под человека. Ее отражение. Двойник. Можно называть как угодно. Действительно, на краткие промежутки времени становилась самостоятельной личностью. Я понимаю, все кончено. Ты вычислила меня. Нет. Инга вдруг поняла, почему так произошло. Откуда взялась изначальная устойчивая структура? «Я, наверное, виновата перед тобой. Ведь после первого посещения Логра, после открывшихся тут воспоминаний, я больше не посещала личную вселенную. Значит, и ты не взрослела, верно? А потом, после событий на Алексии, меня заставили обновлять данные, и ты...» «И я погибла, но опять возродилась» и теперь меня снова убьют, уничтожив бракованный логр. «Подожди, не горячись, мы...» Стены колониального форта вдруг начали таять. Фигура ее двойника задрожала, подернулась рябью искажений. «Я не хотела!» – вскрикнула Инга, осознав, что произошло обновление данных. Система Логра совершила операцию совмещения двух матриц личности. Поздно. Только серая, безликая плоскость вокруг. На общем построении ее ожидал еще один неприятный сюрприз. Инга Далматова, выйти из строя. Она машинально подчинилась, сделала два шага вперед, застыв напротив адмирала Мищенко. Он несколько секунд смотрел на нее тяжело из-под лобья, затем негромко, но внятно спросил. Какой приказ вы получили перед преследованием модуля «Сеятель»?» Инга не отвела взгляда. Преследовать, обнаружить точку выхода из гиперсферы, затем атаковать модуль до его разрушения, либо сброса накопленной энергии. «Именно», — сухо заметил адмирал. «Теперь поясните, на каком основании вы ослушались приказа, атаковали не только назначенную цель», но и базовый корабль «Механоформ», вынудив его к гиперпространственному прыжку. Инга побледнела, но все же сумела совладать с эмоциями. «Полученный приказ не учитывал вновь открывшихся факторов», — ответила она. «В системе, где осуществил всплытие модуль инопланетного корабля, шел бой. Нет, не бой, истребление лагриан и инсектов». Тут же поправилась она. «В вашем понимании, галакто-лейтенант, один лет в состоянии вести бой с кораблем крейсерского класса? В основе своего поступка вы не усматриваете логики самоубийства?» «Нет», — с вызовом ответила Инга. «Базовый корабль «Механоформ» к моменту моего появления в системе уже получил серьезные повреждения». «Три десятка истребителей Роя, перезаряженные сеятелем, вы не приняли в расчет?» – перебил ее Мищенко. «Адмирал, я получила призыв о помощи. Там гибли миллионы разумных существ». «Лейтенант Далматова, а сколько жертв среди населения сотен обитаемых миров могла бы спровоцировать ваша выходка, окажись в руках противника прототип «Стилетта»?» «Или вы считаете, что победители не судят?» «Я считаю, что нельзя прикрываться дикими семьями инсектов и космическими поселениями Лагриан как щитом, закрывать глаза на их жертвы, проводить локальные акции, не реагируя на призывы о помощи», с возмущением ответила Инга. В следующий момент она позволила себе несомненную дерзость. Мгновенным ошеломляющим прикосновением Она не разрушила мнемоническую защиту адмирала, но проникла сквозь незримый полок, выплеснув в рассудок Мищенко то невыносимое ощущение отчаяния миллиардов существ, находящихся на краю гибели, которая вторглась в ее сознание в критический момент боя. «Могла ли я уйти, адмирал?» Сергей Дмитриевич побледнел. Со стороны было видно, что он невольно вздрогнул, и лишь невероятным усилием воли сохранил бесстрастное выражение лица. «Ваша позиция понятна, галакт-лейтенант». Адмирал Мищенко несколько секунд смотрел на нее, затем обернулся к командиру апостола. «Капитан, требую разобраться и доложить о принятом решении. Рекомендую временно отстранить галакт-лейтенанта Далматову от боевых вылетов».